Глава 3. Наблюдательным пунктом звался Большой Вяз на нашем берегу Луары, накрененный к воде с длинной гроздью перепутанных толстых корней, торчавших из сохшейся земли. Взобраться на Вяз даже для меня было проще простого, а с самого его верха было видно всю деревню Лелавес. Касси с полем сурдили среди университета, кроны примитивную хижину, небольшой помост с кровлей из нависших ветвей. Но в этом обустроенном жилище только я обычно и торчала. Ренет неохотно забиралась высоко, хотя подъем был облегчен веревкой с навязанными узлами. Кассир же теперь редко наведывался туда, и я частенько заполучала этот приют в полное свое распоряжение. Я взбиралась наверх, чтобы поразмышлять и понаблюдать за дорогой, по которой иногда ездили немцы в джипах, но чаще на мотоциклах. Немцев в Лей-Лавес понятно мало что привлекало. Ни бараков, ни школы, ни общественных зданий расположиться особенно негде, поэтому немцы обосновались в Анже, а по близлежащим деревням только изредка патрулировали. И если не считать... проезжавших по дороге, то у немцев я видела только солдат, которые группами наведывались каждую неделю реквизировать провиант с фермы уря. К нам на ферму заходили реже, ведь у нас не было коров, только несколько свиней да козы. Основным источником дохода для нас были фрукты, а те только начинали поспевать. Раз в месяц Без большой охоты забредала и к нам пара солдат, но наши лучшие припасы были надёжно припрятаны, а меня мать, когда являлись солдаты, неизменно отсылала в сад. Но всё же, обосновавшись на наблюдательном пункте и ведя воображаемый обстрел пролетавших мимо джипов, я с интересом рассматривала серую военную форму. Особой враждебности к немцам я, как и прочие дети, не испытывала. Это было чистое любопытство. А ругательство, которым мы выучились у родителей, грязные боши, нацистские свиньи, мы повторяли из врождённой привычки подражать взрослым. Я и понятия не имела, что происходит в оккупированной Франции и смутно представляла себе, где находится город Берлин. Однажды они явились, чтобы отобрать у Дени Годена, деда Жаннет, его скрипку. На завтра мне всё рассказала Жаннет. Уже было темно, и ставни позакрывали, как вдруг кто-то постучал в дверь. Жаннет открыла. Перед ней стоял немецкий офицер. Вежливо, на ломаном французском он сказал деду: "Месье, я знаю, вы имеете скрипка. Мне нужен её". Вроде бы у них там появилась идея создать военный оркестр. Ведь и немцам понятно, надо было как-то развлекаться. Старый Дени Годен взглянул на немца и с улыбкой сказал «Скрипка, майн херр, она как хорошая женщина, по рукам не ходит». И осторожно прикрыл дверь. Сначала снаружи было тихо, немцы переваривали услышанное. Жанетта шарашенно глядела на деда, и вдруг они услыхали, как немецкий офицер засмеялся, все время повторяя «Ви айн фрау, ви айн фрау». Как женщина, как женщина. Офицеры больше не приходил. И скрипка у Даниили ещё долго хранилась, почти до самого конца войны.